Руслан У Руслана совершенно сорвала крышу. Он несся за Леной так, словно та украла все его деньги. Нет, даже не так. Что там деньги? Пыль и не больше. Словно она украла нечто несоизмеримо более важное. Покой, способность обходиться без этой женщины и дальше. Он почему-то не мог ее отпустить. Почему она так психанула из-за обычного поцелуя? Руслан категорически не понимал. Он ведь больше не обнимал, не пытался добиться большего. Но пока судорожно соображал, в чем может быть дело и как все исправить, ситуация совсем вышла из-под контроля. Грузовик не мог успеть дотормозить. Поэтому Руслан сделал то единственное, что еще мог предпринять в сложившихся обстоятельствах. Газанул, что есть мочи, и на полном ходу врезался в машину Ефима Германовича, где ехала Лена, фактически вытолкнув ее с траектории тяжеловоза. Ударил по газам и еле вырулил, чтобы самому не попасть под удар. Однако машина с Леной все же врезалась в дерево на обочине трассы. Водитель инстинктивно отвел от себя удар, и Руслан выскочил, чтобы вытащить Лену, которая потеряла сознание. На минуту Баженов опешил, ничего не соображал, метался по обочине дороги в какой-то панике. А вдруг она серьезно пострадала? А вдруг? Это вдруг ощущалось в груди болью и почему-то становилось ясно. Вовсе не для наследства нужна ему эта женщина. Нужна. Просто нужна. Так что от мысли, что с Леной случится плохое, Руслану отчаянно хотелось занять ее место. Когда он немного выдохнул, стало ясно, что надо как можно быстрее ехать в больницу. Скорая доберется сюда не скоро, а отделение элитной сети больниц Николая Семенова, в которой лечились все богатые и знаменитые, совсем рядом, буквально рукой подать. Руслан осторожно уложил Лену на заднее сиденье, пристегнул ремнями и рванул в нужном направлении. По дороге позвонил Коли по громкой связи, чтобы не отвлекаться от дороги. «Привет, у меня важная пациентка. Вылечите?» «А золочу?» «Нет, убью всех, кто попадется под руку». Николай спокойно выслушал угрозы и обещания и уточнил. «В какой филиал?» «В пятый. Она в сознании?» «Нет». В эту минуту Лена застонала, дернулась, но глаза не открыла. Руслан заметила это в зеркале заднего вида. мнес Не знаю». Удивление Коли буквально прилетело по громкой связи. «Знаю только, что у нее эта особенность, ну, как у жены Радифа Звягинцева, помнишь? Пониженная температура? Да. Повреждения? Не знаю», – заорал Руслан, срываясь на Коле. «Она попала в аварию!» Тот спокойно резюмировал. «В приемном уже будет дежурить бригада. Сдашь свою пациентку с рук на руки и подождешь там же. В палату не рваться. Я тебя знаю, Баженов». «Это же была Нати», — вспылил Руслан. «Неважно. Сдашь пациентку бригаде и ждешь. Все. Понял?» «Да», — выдохнул Руслан.